Глава 7 Женщин оставалось немного, чуть больше полусотни, потому уходить решили пятью большими лодками. Тяжеловато, конечно, но если растянуть намного, то караван получался слишком длинный. Но потом, подумав, добавили еще одну. В первой плыла Анея, в последней ложка. Мать и дочь перестали спорить, как-то подтянулись, и Анея уже обращалась с лушкой как с равной. Как все же меняет людей и отношения между ними война. Анея командовала женщинами и детьми с толком. Каждая знала свое место и не было ни бестолковой суеты, ни стенаний. Всем давно объяснено, что за домашний скарб или скотину держаться не стоит. Все равно татарам достанутся. Мои конные пока были на стенах готовые по первому знаку спуститься к воротам, откуда нам предстояло идти на прорыв. А люди Вятича вдруг занялись каким-то странным делом. Они принялись разбрасывать между домов и во дворах разное тряпье, остатки сена, срывая его с крыш. «Вятич, зачем это?» «Помнишь, мы говорили, что вот это...» Он вдруг показал на горшке с греческим огнем. «Горит без остановки». «Ну да». «Сейчас обольем, а когда татары внутрь ворвутся, подожжем. Впустим их побольше, подожжем ворота и мост, чтобы обратно не вырвались, а потом и внутри города тоже. Только вы не перепачкайтесь». «Вятич, а если...» «Только не сгорите сами!» Он вдруг притянул меня к себе и поцеловал в голову. «Живи, Настя!» «Если буду жив, найду тебя. Не рискуй без надобности. Слышишь?» В моих глазах стояли слезы, я только кивнула, боясь произнести хоть слово, чтобы не зареветь в голос. Мне было так спокойно под защитой Вятича, даже в дружине Калаврата, когда каждый против сотни татар. И теперь этой защиты не будет. А Вятич? Сумеет ли он выжить? Ведь их так мало... «А татары бросят на Козельск всех оставшихся!» «Иди, Настя, пора!» Я снова кивнула и отправилась к своей сотне. «У моей дружины личины, крепкие щиты и хорошо обихоженные кони. От их резвости зависит наша жизнь». Еще раз проверили подпруги готовность оружия. По крикам от водных ворот было понятно, что лодки тоже приготовились». Я обернулась к своей сотне, хотя какая там сотня? Едва ли половина ее. Впереди за лесом сразу направо ложбина между двух оврагов. Надо успеть проскочить туда и там развернуться. Только осторожно, чтобы сами во врагах не оказались. И главное решительнее вперед. Татары нас не ждут, пока не опомнятся наше время». И вот все готово. Со стены снова раздался волчий вой, обеспокоив наших, а главное, татарских коней. «Пора!» Первыми распахнулись ворота к реке, и из них одна за другой спешно стали выплывать ладьи, старательно укутанные щитами. Женщины гребли просунутыми между щитами веслами, отталкивались длинными шестами, норовя поскорее выбраться на середину широко разлившейся реки. «Но и нам пора!» Нам и правда было пора. Пока татары не рванули за ладьями, мы должны их отвлечь. По коням! Может, этот призыв и был странным для всадников тринадцатого века, но поняли-то его все. Я встретилась глазами Святичем, тот как-то грустно улыбнулся и кивнул. Моя рука, сжатая в кулак, поднялась в жести, но пасаран. Они не пройдут. Одновременно раскрылись двое ворот. Одни выпускали на Жездру Андрея с его частью дружины, другие меня с моей. Татары опешили, явно не ожидая ничего подобного. А из леса уже с криками неслась конница Романа. Вот это наскок, со всех сторон сразу. Жездра по весне разливается действительно широко. Стрела с берега до середины, если и долетит, то на излете. Даже в щите не застрянет. Теперь главное для Анеи Луши было увести свои ладьи за мыс и дальше за лес. Вот это самое трудное. Потому что Жиздра, как и другу реки петлявые. Повороты замучаешься перебирать. И сразу за Козельском такая же речная загогулина. Если татары успеют через лес раньше, то просто выловят ладьи за поворотом. Для этого и бросилась с берега в воду сотня Андрея. Конечно, сотни там не было, по привычке называли. Но и другого выхода у нас тоже не было. Приходилось кого-то оставлять в крепости, и мою сотню тоже не сократишь. Иначе не прорвемся, только людей погубим. И как Андрею через Жиздру нам уходить нельзя. Татары следом ринутся. Погубим всех. Вот и делились надежде на неожиданность и еще на поддержку Романа от леса. Получилось все. Пока татары пытались решить, за кого браться сначала, ладьи одна за другой скрывались за поворотом. Но ордынцев слишком много, они успели сообразить и тоже бросились на другой берег Жиздры. Теперь надежда только на Андрея с его сотней. А с левого берега Другуски уже мчалась конная подмога татарам. Теперь главное успеть прорваться раньше, чем она переправится и ударит нам в бок. Татарские всадники выскочили на другой берег Жиздры, их много, очень много. Если их не остановить, то ладьи с женщинами ордынцы за мысом перехватят. Дружина Андрея начала разворачиваться, чтобы ценой своих жизней заслонить лесную дорогу, хотя было понятно, что это ненадолго. И вдруг на берегу, откуда ни возьмись, появился седой старик. Подняв руку, он призвал дружинников к вниманию. Голос глух, но прекрасно слышно всем. Сказал коротко. «Уходите, я задержу». И почему-то дружина ему поверила. Андрей махнул рукой. «Вперед!» А ордынцы совсем рядом, и что за заслон для них одинокий старик, вставший на пути прямо посреди узкой лесной дороги. Но когда всадники на низкорослых лошадях были уже близко, ворон, а это был он, Вдруг вытянул руки ладонями вперед, и монгольские лошади разом встали, едва не выкинув своих хозяев через головы, словно наткнулись на какое-то невидимое препятствие. Но всадников слишком много. На первых уже напирали задние, не понимавшие, почему остановка. Было видно, каких усилий стоит ворон удержать такую массу. Он опустил руки вниз и медленно через стороны поднял их. Словно повинуясь его движению, лес позади волхва начал гореть. Огонь охватил кустарник по краю, потом под подлесок повыше, и, наконец, самые высокие деревья мигом превратились в факелы. Этого просто не могло быть, но это было. Горел мокрый от дождей лес, причем только первые ряды. Вглубь пламя не распространялось. Монголы в ужасе остановились, но почти сразу, буквально расталкивая их, с криками и ударами плетью налево и направо вперед вырвался сотник. Он тоже на мгновение замер перед горящим лесом и ставшим перед ним волхвом, но сработала многолетняя привычка. Рука сама подняла лук и, выпуская стрелу, тенькнула тетива. В мгновение ворон стоял со стрелой в груди, Потом как-то тихо улыбнулся и стал падать, при этом он снова повел руками вниз и через стороны вперед. И бушующий вал огня, повинуясь его воле, выплеснулся из леса на монгольских всадников, захватив весь берег. Вмиг смешалось все. Лошади поднялись на дыбы, шарахнулись назад, уже не слушая команд своих хозяев но те тоже были не в состоянии оставаться на горящем берегу дольше, черная масса в панике обратилась в бегство. Они падали в реку, плыли, бросая коней, метались у кромки воды, и только убивший ворона сотник горел факелом, издавая такой дикий вопль, что его услышали на другом берегу. А сам ворон лежал, перевернувшись на спину и глядя широко раскрытыми голубыми глазами в голубое весеннее небо. Ценой своей жизни волхв спас многие жизни козлян. Мы этого не видели, потому что пробивались сквозь плотные ряды ордынцев, но вопль горящего сотника услышали. Слишком уж он был страшным и громким, пробился даже сквозь шум битвы. На встречу от леса татар начал атаковать со своими князь Роман. Это привело ордынца в настоящее замешательство. Казалось, их обложили отовсюду. С юго-запада от леса неслись всадники. Из самого города вдруг рванулась конная дружина, которая там просто не могло быть. Со стен продолжали лететь стрелы. На другом берегу раздавались дикие вопли. В панике удирали всадники и горел лес. Несколько мгновений замешательства противника нам хватило, чтобы прорыв удался. За время сидения за стеной я уже успела отвыкнуть от конных боев, а потому в первое мгновение чуть не растерялась. Но сразу всплыли слова Вятича. «Ты должна хотеть успеть туда!» Я вдруг очень захотела, просто невыносимо сильно. Раздался мой боевой клич Й-ха-ха. Мало того, я принялась просто орать что-то вроде «ЙОТР» и вообще все, что только приходило на язык. Главное, громко и непонятно. Нам очень помогло то, что большинство татарских садников метнулось на другой берег Жиздры догонять наших и биться с Андреем. Те, кто остался на этом берегу, были пока пешими. Их кони паслись, если это можно назвать так, чуть подальше. Все же никто не ожидал конной атаки со стороны города. Бить пеших конным несложно, нужно только не дать им возможности схватить луки. На наше счастье и луки лежали в стороне. Все же татары сидели у костров. Виатич с Романом верно согласовали время нашего прорыва, когда они принялись за еду. Теперь для нас главным было время. Нужно успеть прорваться, пока татары не пришли в себя и не схватились за оружие всерьез, пока еще пытались сообразить, что происходит и откуда нападают. Часть все же очухалась и успела вскочить на коней. Мне навстречу несся рослый воин в огромном малахае из рыжей лесы. Почему-то подумалось, вот, дурак, в такую теплынь и в мехах. Боится, что сопрот от этой мысли стало смешно, и в жизнь вернулись краски. Татарин злоощирился, и я даже успела увидеть, что у него недостает двух зубов. Явно постарался кто-то из наших. Позволить выбить себя из седла или вообще убить вот этому беззубому уроду меховой шапки я не могла. А потому дико заорав, привычно всадила копьё, не в его щит, как он ожидал, а в морду его лошади. Опередила татарина на долю мгновения, но это сработало. Лошадь, получив по зубам со всего маху, поднялась на дыбы, и копье всадника меня не задело. «Вот так-то!» Кто-то следом за мной добил беззубого. Я успела заметить это краем глаза». Но разбираться некогда. Ни один этот успел взяться за оружие. На пути еще много желающих проткнуть меня копьем или полоснуть мечом. Впереди попался татарин в странной одежде с нашитыми прямо поверх нее металлическими пластинами. Видно, нормальной кольчоги не досталось. Но вертке оказался. И тут я вспомнила, что я вообще-то левша. Мгновенно перекинув меч в левую руку, а копье оставив правой, я закрутилась них уже татарина. Мы со Славой понимали друг дружку уже без слов. Кобыла словно осознала мою смену рук и сама принялась подстраиваться с нужной стороны. Татарин не успел понять, в чем дело, чем я воспользовалась. Крутанув его меч копьем и всадив само копье, кажется, в незащищенное пластинами горло. Следующий татарин остался без руки тоже потому, что не смог вовремя сориентироваться, с какой стороны я подскакиваю. Вот где мне пригодилась моя леворукость. Как жалко, что копье осталось татарине, оно бы мне очень пригодилось. Надо иметь второй меч за спиной, ведь я могу биться обеими руками. В следующий раз обязательно возьму, но до следующего раза надо было просто дожить. Краем глаза я увидела, что Роман со своими налетел на татар основательно. Его дружина просто отсекла от нас всех, пытавшихся прийти на помощь своим с того берега Другуски. По ходу мы просто разметали лагерь, оказавшийся на нашем пути. Конных погубил пожар на берегу, устроенный по воле ворона, а дружина Романа помогла справиться с остальными». И вот уже край леса, о котором говорил мне Вятич, за ним ложбина между двух оврагов, в которые еще надо не влететь. Не влетели, конечно. Потери были, без них не обходится ни один бой, но большинство все же прорвалось. За нами следом туда же примчалась дружина Романа. А вот татарам не удалось потому что в кустах по сторонам засели лучники князя, встретившие татарских всадников тучей стрел. Это дало нам возможность развернуться и приготовиться к появлению татар. Мы прекрасно понимали, что они не остановятся и немного погодя пойдут в атаку на нас уже большими силами. Что делать дальше, я просто не знала. Потому сразу обернулась, ища глазами князя. Теперь мы поступали под его командование. И тут свет померк в моих глазах, потому что я увидела Романа Ингваревича и мгновенно поняла, что это конец. Князь был ранен. Он держался в седле, видно, из последних сил. Подскочили дружинники, помогли сойти с коня. Я тоже кинулась к нему. «Роман!» «Татары!» не должны знать, что я погиб. Каждое слово доставалось ему с огромным трудом. Я пыталась заставить замолчать, чтобы берег силы, но Роман остановил. «Не перебивай, тяжело говорить. Настя, я любил тебя. Живи, возьми мой шлем. Нельзя, чтобы татары знали, я...» меня убили роман миленький не умирай слышишь не умирай я орала еще что то даже не понимая что наверное моя истерика над погибшим князем продолжалась бы до вечера но донесся крик татары решение пришло мгновенно уже через секунду дрожащие руки цепляли за стежку плаща роман прав «Татары не должны знать, что он погиб. Шалом с личиной пусть будет мой, а вот плащ княжеский. За мной!» Вряд ли все поняли, что произошло. Даже то, что Роман смертельно ранен, узнали еще не все, а уже о моем самозванстве тем более. Но сейчас это оказалось неважно. Из-за леса между оврагами выворачивала татарская конница». На наше счастье, это не была тяжело вооруженная конница Батыя или Субедея, Кишектены. С теми бы не справиться. Я вспомнила Евпатия Калаврата и заорала «Охватить подковой и бить сверху!». Опыт боев с такими всадниками у меня за последние месяцы имелся уже приличный. У моей славы тоже. Она научилась не хуже монгольских коней кусаться и даже легаться а уж уворачиваться лучше нее не умел никто. Но сейчас нам нужно было не это. Мы со Славой мчались вперед во главе и вовсе не потому, что я по глупости затесалась в первых рядах, как было в самом первом бою, а потому, что вела дружину за собой. И снова «Еха!» Когда успела схватить второй меч -то и не заметила. «Отлично, я вам сейчас покажу. Время явно замедлилось. Все, как я когда-то мечтала. Удар налево за Романа, направо за отца, налево за Вятича, направо, налево, направо». «Люди, кони, неважно кто, лишь бы убить, лишь бы еще одного, потом другого, еще и еще. Я мечтала превратиться в автомат по уничтожению ордынцев. Вот теперь получилось, да еще как. И вдруг никого, вернее, только спины удирающих татар». Рассеянна оглянулась и увидела, что все поле позади усеяно трупами коней и людей. Мы побили татарскую сотню, со злости побили так легко и быстро, что даже сами осознать не успели. Кажется, ни одна я просто рубила налево и направо. Снова собрались у тела погибшего князя. Я слезла с лошади, едва держась на дрожащих ногах, но в голове билась еще одна мысль. Почему нет следующей атаки татар? Долго думать не пришлось. Кто-то из дружинников показал в сторону Козельска. Обернувшись, мы увидели столб черного дыма, поднимавшийся над лесом. Козельска больше не было. «Татары жгут Козельск?» – тихо спросил кто-то. «Нет, это наши жгут татар в Козельске, потому и нет следующей атаки. Им не до нас». «Как это жгут?» Облили все горючей смесью и подожгли, когда татары ворвались в город. А сами? Я только пожала плечами, с ужасом думая, что в этом аду погиб и вятич. Но нам нельзя задерживаться. Неровен час татары очухаются и снова пойдут в атаку. Теперь я ученая. Знаю, как прятаться. Хорошую школу прошла у Евпатия Калаврата потому с трудом поднялась на ноги. «Князя на его коня и вперед!» «Там похороним с честью!» Удивительно, но меня послушались. От насколько со всех сторон татары опешили, а потому просто пропустили момент, когда можно было за выскочившей конной дружиной прорваться внутрь. Ворота снова закрылись, и крепость сдаваться явно не собиралась. «Значит, и там есть защитники?» «Сколько же их, если вокруг одни урусы? поневоле неволе поверишь, что их мертвые встают и снова идут в бой. Но невозможно же каждому отрубать голову». И миру Урману даже отрубили, а он снова жив. Субедей даже нормального приказа отдавать не стал. Просто зло ощерился, как псам. «Взять!» И Тумен рванул по мосту в сторону крепости. Наступил тот миг, когда взять могли уже вообще голыми руками, настолько были злы на урусов. По мосту покатили большой таран, чтобы разбить ворота. Побежали рабы с огромными щитами для защиты тех, кто будет управлять тараном. Уже тянули камнеметные машины. Самая большая с трудом прошла по мосту, потом застряла на дороге, ведущей к воротам. И снова монголы костерили хитростью русов, на чем свет стоит, потому что все пространство перед стеной было изрыто огромными канавами, в которые легко проваливались колёса камнемётных машин, ломали ноги лошади. Да и пешим было трудно тащить лестницы, то и дело спотыкаясь и падая. Но осознав, что в крепости просто не могло остаться много защитников, Татары штурмовали ее особенно рьяна.